Глава 15. Приглашение. Почему, Калейна Шакиров ли прозвучавшие слова, и вопрос сам собой сорвался с его губ. Упадо сторонних существуют серьёзные скрытые опасности, настолько, что внутренние церковные судебные инстанции по посторонней, постоянно сталкивающиеся со странными явлениями, в итоге становятся склонны к проблемам. Дэн Смит уселся на то же место, что и в прошлый раз. Он по-прежнему говорил совершенно спокойно. Это не то, что вам нужно знать. Не став одним из нас, вы не сможете понять. Когда им было задачен, он осел со чувство нелепость сложившейся ситуации. Если я не смогу понять, то как мне принять решение? Не престывшись, я не смогу понять. Прямо замкнутый круг. Дэн Смит внах достал трубку, затем поднёс к носу и принюхался. Вы немного не поняли. Под одним из нас я понимаю гражданский персонал. Я воимеле веду, что когда я вступлю в ваши ряды, мне откроются некоторые секреты, и я пойму скрытые риски бытия потусторонним, узнаю опасности, с которыми сталкиваются ночные ястребы. А после смогу решиться становиться потусторонним или нет? Кален разобрался в идее и перефразировал её по-своему. Да ну лобнулся. Верно, за исключением одного пункта. Если вы хотите стать потусторонним, это не значит, что обязательно станете. Вот это отношение циркведовольно придирчивое. Ожидаемо. Пробарматалклейн, он призвал напомнить жестикуляцию, желая лучше донести свои мысли и выводить больше информации. А какие требования для вольнонаёмных? Такие же строгие. Если там в этом никаких проблем. Дэн Поло закрыл глаза, на его лице было расслабленное выражение. Он нюхал трубку, но так и не зажёг табак. Почему? Каленвной была задачен. Он мысленно подшутил над самим собой. Неужели я так крут, что моя аура попаданца, как мотылёк во тьме, такая же яркая и сияющая? Дан открыл глаза, и они были такими же серами и глубокими, как и прежде. "Первая выжила сверхъестеноманс дян тебе с нашей помощью. Это показывает, что вы отличаетесь от остальных людей, например, удачливые. Все любят работать с удачливыми людьми". Галеданус слегка задачнова клейна. Дэн Лобнлси продолжил. Хорошо считать это шуткой. Второе вы выпускник исторического факультета Университета Хой. Нам нужны такие люди. Алорми, убеждённый последователь Повелителя Бурь, не любит Дженшен, но у него острый взгляд на общество, культуру, экономику и политику. Он много раз утверждал, что талант это ключ к превосходству и процветанию, и в этом я с ним согласен. Заметив нахмуренные брови Клейна, Дэн потрудился объяснить. Вы должны понимать, мы часто сталкиваемся с документами, реликтами четвёртой эпохи, а иногда и более ранних времён. Множество культов и еретиков с помощью этих предметов пытаются обрести силу, а иногда подобные вещи сами по себе приводят к странным и необъяснимым инцидентам. Исключая некоторых посторонних со специфическими способностями, большинство из нас трудно учится, а многие уже вышли из подходящего возраста. Здесь Дэн Смит указал на свою голову. Уголки его губ притом слегка поднялись. Сухие и скучные факты вызывают сонливость, и даже не спящий не может этому противостоять. В прошлом мы часто сотрудничали с историками, археологами, но существовал риск утечки информации, которая могла привести к непредсказуемым последствиям. Поэтому команде пойдёт на пользу, если к нам присытница профессионал. Коленки внул. Он был согласен с мыслями Дэнна. Так почему вы не пригласили кого-нибудь? Дэн продолжил свой рассказ. Это как раз третье, последнее и самое важное. Вы уже замешаны в одном из инцидентов, поэтому пригласив вас, мы нарушаем секретность. Если приглашать кого-то со стороны, в случае отказа придётся отвечать за разглашение секретной информации. Поэтому в нашей команде в основном выходцы из церкви. Кален внимательно слушал и задал вопрос из любопытства. Почему вы так настаиваете на сохранении тайны? Если люди узнают обо всём, они могут не повторять чужих ошибок. Самый страшный страх происходит от неизвестности, а вы можете неизвестность сделать известным. Нет, человеческая глупость превосходит любую фантазию. Она приведёт к подорожанию, больше неразберихе и к более серьёзным бедствиям. Покачал головой Дэн Смит. Колин хмыкнул. Единственный урок, который люди усвоили из истории это то, что человечество в принципе не может извлечь уроки из истории, и всегда совершает те же ошибки. Знаменитая цитата Рассела Великого, согласился Дона Смит. Это и её использовал Рассел Великий. Предыдущий переселенец хорошо постарался и не оставил возможности выделиться. Колин даже не знал, что сказать. Да надвернулся и посмотрел в окно. Слабый жёлтый свет уличных фонарей демонстрировал блеск цивилизации. Среди судейских отделов основных церквей есть похожая фраза. Это может быть главной причиной для строгой секретности и удержания людей в неведении. Какая. -э. Калинов взволновало возможность услышать такой секрет. Дэн развернулся, и мускулы на его лице слегка дрогнули. Убеждение и страх ведут к катастрофе, и чем они сильнее, тем больше бедствий принесут, пока не разрушат всё. Он вздохнул. Крамя как молить богов о помощи и убежище, человечество не может справиться с по-настоящему большой катастрофой. Убеждения и страх ведут к катастрофе, и чем они сильнее, тем больше бедствий они приносят, Клень беззвучно повторил прозвучавшее высказывание. Он не мог ухватить её значения, и из-за страха неизвестности ему казалось, что в тени по доуличным фонарям скрываются злые глаза и распахнутые челюсти. Лошадь бежала резво, а колёса крутились быстро, вдали показалась улица Железного креста. Внезапно Дэн нарушил тишину и сделал официальное приглашение. Присоединитесь ли вы к нам как вальнонаёмный? Колин попытался быстро обдумать ситуацию, но не смог принять решение. Могу я подумать? Это серьёзное решение, и мне следует хорошо подумать. Без проблем, но ответьте до воскресенья. Кивнул Дэн. И помните о секретности. Вы не можете говорить посторонним, даже брату и сестре, об инциденте с Уэлшем. Это может принести им неприятности. А вас могут вызвать на специальное заседание суда. Понимаю. Колеентер жестно согласился. И снова повисла тишина. Видя, что улица Железного креста всё ближе, Колеен внезапно захотел задать один вопрос. Он колебался несколько секунд, но всё же спросил: "Мистер Смит, а что по поводу зарплаты и привилегий?" Это серьёзный вопрос. Данн на секунду задумался и улыбнулся. "Не волнуйтесь, нас совместно финансируют церковь и полиция. Вольнонаёмные, только приняты на работу, получают 2 фунта и 10 сулов, плюс надбавка за секретность и риск по 10 сулов. Всего выходит 3 фунта. Это немного меньше, чем зарплата лектора в университете. Чем больше вы служите и чем больше вклад вносите, тем больше становится ваша зарплата. Обычно вольнонаёмные нанимаются на 5 лет. После можете уволиться, но тогда вы должны подписать подписку о неразглашении. Вы не сможете покинуть Тангон без нашего разрешения. И даже если переедете в другой город, необходимо будет зарегистрироваться в местном отделении Ночных ястребов. Вот дополнение к сказанному. У нас нет постоянных выходных, работа посменная. В любой момент времени в офисе должно находиться три вольнонаёмных. Если хотите уехать в отпуск на юг или в бухту Дест, придётся договариваться с коллегами. После завершения его речи карета остановилась, а сбоку показался дом Клейна. Ясно. Клейн повернулся, вышел из кареты. И встало рядом. Так, слова мистер Смит. Если я решу присоединиться, где вас искать? Дон улыбнулся и тихо сказал: "Приходите в таверну Гончик на улице Бессики и спросите владельца, мистера Райта. Скажите, может, хотите нанять отряд". А, Клен был задачен. Наш адрес тайна. Я не могу сказать его до того, как вы к нам присоединитесь. Хорошо, мистер Клен Моретти. Доброй вам ночи. Донылобнулся. Да Колин взял свою шляпу и наблюдал, как карета набирает скорость и исчезает из поля зрения. Он вытащил из кармана часы и посмотрел на циферблат. Было только 4 утра. Холодный утренний воздух освежал, и уличные фонари тускло горели. Колин глубоко вздохнул и прислушался к спокойствию ночи. Самый оживлённый район города ночью может быть таким безжизненным и тихим. Это резко контрастировало с безмолвными наблюдателями и работой медиума в резиденции Уэлша. Только тогда Клен заметил, что его рубашка была мокра от пота и холода и липла к телу.